Как получить еще больше стволовых клеток, но без инъекций? Если в ближайшее время вы не можете позволить себе описанную терапию, ничего страшного. Есть и другие пути, позволяющие простимулировать образование стволовых клеток и повысить степень их готовности для выполнения манипуляций, способных улучшить работу организма. Один из самых простых и недорогих методов заключается в потреблении бора – Как ни удивительно, уже с 1960-х годов появлялись сообщения о том, что Бор помогает справиться с болью при артрите, и теперь мы наконец-то можем понять, как именно это происходит. Когда исследователи добавили Бор к определенному количеству замороженных стволовых клеток, у последних повысилась устойчивость к внешним воздействиям и улучшилась способность участвовать в формировании костей и хрящей. Специалисты пришли к заключению, что благодаря бору стволовые клетки лучше переносят стресс, вызываемый очень низкими температурами. Вероятно, многие ученые уже замечали, что бор уменьшает интенсивность воспалений в суставах. Данный химический элемент увеличивает жизнеспособность стволовых клеток, в результате чего стареющие клетки, находящиеся в суставах, заменяются новыми, благодаря чему боль и воспаление ослабевают. Кроме того, бор не позволяет стволовым клеткам жировой ткани превращаться в клетки жира, приберегая их для других важных целей. После перестройки с помощью стволовых клеток я не испытывал боли в суставах, однако на всякий случай употребляю бор в форме фруктобората кальция. Эту добавку найти несложно. Вот еще несколько способов стимуляции образования стволовых клеток без инъекций. По результатам исследования, проведенного в Массачусетском технологическом институте, голодание в течение 24 часов или более помогает вдвое повысить способность стволовых клеток к регенерации. Активность стволовых клеток повышается также благодаря кратковременному сокращению количества употребляемых калорий даже без полноценного голодания. Работу стволовых клеток можно улучшить с помощью агонистов PIPAR, самый распространенный среди них пиоглитозон. Он оказывает положительное влияние на функционирование стволовых клеток, хотя это не указано в перечне официально одобренных вариантов применения самого вещества. Такие же результаты можно получить при потреблении естественных химических соединений, например, сизамина, получаемого из семян кунжута и рыбьего жира. Исключите из рациона сахар. Это существенно влияет на устойчивость организма к инсулину. При ограничении потребления сахара в ходе выращивания стволовых клеток улучшается их способность к самообновлению и борьбе со старением. Высока вероятность, что точно такие же перемены начнутся и у вас. Ученые выяснили, что даже после единственной тренировки с использованием тяжелых спортивных снарядов активность стволовых клеток увеличивается. Для активизации роста стволовых клеток, находящихся в мозге, принимайте добавки с куркумой. Такой эффект наблюдается как у животных, так и у бактерий, культивируемых в лаборатории. Исследования показали, что добавки с ресвератролом, тип полифенола, помогают стволовым клеткам оставаться недифференцированными, а это выгодно для организма, и осуществлять деление. Положительное воздействие на циркуляцию, формирование и реакцию стволовых клеток оказывают витамины D3, c и экстракт зеленого чая. По результатам исследования, проведенного в Китае, благодаря упражнениям Тай численность стволовых клеток у испытуемых увеличилась в 3-5 раз. Крепкий глубокий сон помогает стволовым клеткам оставаться молодыми. Как сохранить молодость внизу с помощью стволовых клеток и других способов лечения? Возможно, инъекции стволовых клеток в область гениталий показались слушателю крайней мерой. Однако, несмотря на то, что в течение очень короткого промежутка времени такое вмешательство доставляло нам небольшой дискомфорт, в дальнейшем приятные перемены начались не только в интимной сфере. Чтобы дожить до 180 лет, не испытывая необходимости в подгузниках, следует действовать таким образом, чтобы мышцы, ткани и кровоток в области гениталий находились в гармоничном взаимодействии. Очень многие утрачивают полноценный контроль над работой мышц мочеполовой системы задолго до наступления 180-летнего возраста, или даже лет в 90. Лично я, например, предотвращаю возникновение данной проблемы именно с помощью стволовых клеток. Способы, позволяющие избежать появления симптомов эректильной дисфункции или обратить процесс развития этого нарушения вспять, приводят к таким же положительным эффектам и в отношении недержания мочи. Многие мои друзья, разменявшие пятый десяток, регулярно принимают Виагру и другие подобные препараты. Однако, если взглянуть на проблему глубже, то выясняется, что трудности с потенцией возникают у внушительного количества гораздо более молодых мужчин. Как правило, они стесняются говорить об этом врачам. Однако намного проще заранее распознать начальные симптомы упомянутых расстройств и предотвратить развитие эректильной дисфункции, равно как и ее следствие – недержание мочи, нежели запустить болезнь и затем пытаться вернуть былую мощь. Именно поэтому предлагаю обсудить эту крайне важную тему. Способность организма мужчины бороться со старением характеризует прежде всего сила эрекции. Как я уже говорил, тело остается молодым лишь на протяжении периода, в течение которого функционирует репродуктивная система. Но прежде чем вплотную приступать к решению проблемы, сначала важно выяснить ее истоки. Можно, конечно, принимать таблетки, помогающие восстановлению эрекции. Однако медикаментозное лечение не приводит к полноценному выздоровлению. Первопричина болезни не исчезнет и по-прежнему будет ускорять старение вашего тела до тех пор, пока вы не начнете по-настоящему лечиться. У женщин признаки преждевременно уходящей молодости часто менее очевидны, чем у мужчин. Недержание мочи у представительниц прекрасного пола развивается в основном из-за нарушений, связанных с мышцами тазового дна, а ухудшение сексуальной функции происходит чаще всего из-за сбоев гормонального фона. Но для обоих полов очевидно следующее. Ослабление либидо и или нарушение работы половых органов – это всегда явный признак наличия в организме достаточно серьезной дисфункции. Чтобы получить точную информацию о своем гормональном статусе, особенно об уровне тестостерона и гормонов щитовидной железы, содержании сахара в крови, артериальном давлении и общем состоянии сердечно-сосудистой системы, советую и мужчинам, и женщинам обратиться к специалисту функциональной медицины. Расстройства, имеющие отношение к любому из перечисленных показателей, могут привести к ухудшению работы репродуктивной системы. Еще одна из основных причин развития сексуальной дисфункции – прием некоторых препаратов, назначаемых медиками выяснить у своего лечащего врача, не оказывает ли какое-либо используемое вами лекарственное средство негативного влияния на состояние мочеполовой системы. Если окажется, что это так, попросите врача либо снизить дозу, либо подобрать замену. Только не прекращайте прием препарата резко. Как мы уже знаем, одна из главных причин сексуальных дисфункций у женщин – прием контрацептивов интересуетесь у доктора, какими наиболее подходящими для вас не гормональными противозачаточными средствами можно их заменить. Возможно, вас заинтересуют и другие методы, позволяющие улучшить работу репродуктивной системы и или справиться с недержанием мочи. Один из них, входящий в число моих излюбленных практик, Гейнзуэйв – экстракорпоральная ударно-волновая терапия, помогающая успешно бороться с эректильной дисфункцией. Применяя подобную технологию, на область гениталий пациента воздействуют высокочастотными акустическими волнами, благодаря которым разрушаются микроскопические отложения в кровеносных сосудах и стимулируется образование новых сосудов и нервов. В результате и у мужчин, и у женщин улучшается кровообращение и, как следствие, нормализуется половая функция. Я решил прибегнуть к Гэнсуэйв, потому что меня всегда привлекают любые способы и методики самосовершенствования, даже, простите за нескромность, в спальне. Результаты оказались превосходными. Чтобы описать их, пришлось бы углубиться в излишние для данной аудиокниги подробности. Но могу сказать, что ударно-волновая терапия действительно способствует появлению новых кровеносных сосудов. Это чистая правда. Гейнсуэйв позволяет бороться и с недержанием мочи при физическом напряжении. Многие женщины не понаслышке знают, что моча может непроизвольно выделяться, когда мочевой пузырь испытывает давление, создающееся при каком-либо движении или физическом усилии, например, кашле, чихании, занятиях спортом или подъеме тяжестей. Обычно этим расстройством страдают женщины, у которых с возрастом или после родов ослаблены мышцы тазового дна и другие ткани, отвечающие за нормальное функционирование мочевого пузыря и, в частности, его опорожнение. Если вы хотите стать сверхчеловеком, это относится к представителям обоих полов, необходимо делать все возможное для того, чтобы мышцы и ткани мочеполовой системы всегда оставались в тонусе. Тем, кто пока не готов потратить деньги на ударно-волновую терапию или лечение с помощью стволовых клеток, рекомендую упражнение Кегеля. Это простой альтернативный вариант для женщин и мужчин. Ежедневно в течение нескольких минут сокращайте и расслабляйте мышцы тазового дна. Это несложно и не требует расходов. Кстати, я прямо сейчас, пока печатаю, делаю такую гимнастику. Присоединяйтесь. Вы сами себя поблагодарите за это, когда вам стукнет 120 лет. Регенерация с помощью клеток, борющихся с раком В 2006 году японские ученые, исследовавшие стволовые клетки, достигли впечатляющего прорыва. Вырастили в лабораторных условиях плюрипотентные стволовые клетки Induced Pluripotent Stem Cells или IPSC, позволяющие живому организму обрести почти такие же способности к самоисцелению, какими обладает Росомаха. Росомаха, герой комиксов издательства Marvel Comics. Он обладает сверхчеловеческими способностями, в частности способностью к регенерации, которая позволяет ему выживать после тяжелых ранений, болезней, отравлений, смертельных для обычного человека. Речь идет о взрослых стволовых клетках, генетически перепрограммированных и наделенных способностью преобразовываться в клетки любого типа, образно выражаясь, выступать в роли чистого листа. В этом плане они схожи с эмбриональными клетками. Кроме того, недавно ученые обнаружили, что у нас в крови изначально есть уникальные плюрипотентные клетки, которые могут делиться и преобразовываться в клетки других видов. Эти клетки, они получили название в cell, very small embryonic-like cells, отличаются очень малым размером и тоже схожи с эмбриональными. Обычно в сел неактивны но их можно разбудить посредством культивирования и воздействия ультразвуковых колебаний. Данные клетки содержат высокий уровень эндогенных ингибиторов металлопротеиназ, ТИМП, соединений, способствующих нейрогенезу, то есть образованию новых клеток мозга. Это не помешает никому из нас. Приняв в соображение перечисленные факты, в 2017 году я прошел процедуру, в ходе которой сначала из моего организма извлекли клетки в сел, активировали их, а потом ввели обратно. В результате повысился уровень ТИМП, и, скорее всего, благодаря этому улучшилась работа мозга. Крайне малый размер в сел позволил бы им проникать сквозь гематоэнцефалический барьер. Однако доказательств того, что они действительно попадают из крови в мозг, Пока нет. Именно поэтому я однажды обратился к доктору Мэтью Куку из Bioreset Medical и вместе с ним отправился в другую страну, где существовала возможность ввести мои клетки в сел в синусы, то есть очень близко к мозгу, и с помощью назального спрея добавить небольшую дозу инсулина, чтобы упомянутые клетки сумели максимально быстро попасть в организм. Приятно осознавать, что совершаешь шаги, помогающие твоему мозгу. Молодец. В результате зрение улучшилось настолько, что удивлению моему не было предела. Мне не составляло труда видеть все самые мелкие линии и детали на деревьях, находившихся очень далеко от меня. До проведения описанной процедуры я видел намного хуже, явно не как сверхчеловек. Я решил проводить подобную терапию раз в год, пока не появится весомая причина отказаться от неё. Такое лечение требует всего лишь забора крови и не бьет по карману, в отличие от терапии с использованием стволовых клеток. По крайней мере для тех, кто живет не в США, или американцев, имеющих возможность приобрести недорогой билет в другую страну. Думаю, в ближайшие годы ученые все чаще будут исследовать возможности использования ФСЕЛ в борьбе с гибелью тканей человеческого организма и при лечении разных недугов. Кроме того, у нас есть шанс узнать много нового, если специалисты продолжат изучать клетки, называемые IPSC. К примеру, в Калифорнии ученым удалось понять, как преобразовывать чистые листы IPSC в особые клетки иммунной системы, получившие название модифицированные T-киллеры, Modified Natural Killers или НК. Среди всех иммунных клеток их можно считать спецотрядом быстрого реагирования. В мгновение ока, распознавая инфицированные или раковые клетки, НК сразу же приступают к их уничтожению. От всех клеток иммунной системы они отличаются тем, что способны выявить плохо функционирующие клетки еще до того, как последние начнут вырабатывать антитела или вызывать воспаление. Остальные солдаты, слагаемые нашего иммунитета, обычно приступают к борьбе с вредоносными клетками с большим опозданием то есть после начала воспалительного процесса. Таким образом, НК могут обнаруживать и уничтожать дефектные клетки до развития из них опухоли. Выходит, с помощью модифицированных Т-киллеров можно предотвращать развитие рака. Образованию НК можно способствовать сознательно и целенаправленно. В экспериментах на животных модифицированные Т-киллеры проявляют повышенную активность при борьбе с раком яичников. По словам автора исследования, одна из групп НК, выращенных в лабораторных условиях из зрелых клеток человека, способна вылечить тысячи людей больных раком. Сейчас специалисты работают над производством IPSC и начинают проверять их воздействие на людях. Кроме того, проводятся клинические испытания, в ходе которых пациентов с онкологическим диагнозом лечат посредством НК, взятых у доноров и вводимых внутривенно. Эта информация важна по следующей причине. Если вам уже много лет, риск заболеть раком у вас очень высок. Небольшое число раковых клеток, скорее всего, присутствует в вашем организме и сейчас, но иммунная система наверняка уничтожит их, как ей положено. Но было бы замечательно, если бы раз в два года вам делали инъекцию, стимулирующую формирование большого количества НК – А они, в свою очередь, истребляли бы всю совокупность раковых клеток, ускользнувших от внимания иммунной системы. Подобный метод уже существует и активно применяется. Это очень важно для тех, чья цель стать долгожителем. Между тем, НК способна не только предотвратить развитие рака. Совсем недавно ученые обнаружили в клеточных мембранах малоизвестный компонент, получивший название перфорин. Он помогает избавляться от синесцентных, долго стареющих и не умирающих клеток представители фармацевтической промышленности конечно сразу же бросились искать вещества способные повысить уровень перфорина некоторые из таких химических соединений уже проходят проверку в ходе клинических испытаний но как оказалось перфорин вырабатывается модифицированными тоиллерами следовательно увеличение их количества приведет к повышенной выработке перфорина и уменьшению численности семисцентных клеток Узнав о данном исследовании, я решил, что это неплохой способ, позволяющий извлекать из моего организма клетки НК и целенаправленно повышать их количество. Таким образом, обычно лечат страдающих некоторыми типами рака. Я вновь обратился к мэту. На сей раз он решил взять у меня кровь непосредственно в ходе Bulletproof Conference 2017 года. Мы встретились в отеле, и пока я разговаривал с несколькими слегка побледневшими предпринимателями, которые работали над своим стартапом и выбирали меня в качестве консультанта, доктор Кук наполнял моей кровью пробирку за пробиркой. Затем кровь отправили в лабораторию, и спустя полтора месяца мне сообщили, что из моих клеток НК удалось культивировать 2 миллиарда 70 миллионов новых. Колоссальное количество. Получив результат, я выехал за пределы США, Мне была необходима официальная возможность обратиться к медикам, чтобы внутривенно ввести эти клетки в мой организм. Возрос ли после этой манипуляции мой уровень перфорина и смог ли организм уничтожить синесцентные клетки, оказав таким образом подавляющее действие на один из семи главных элементов старения? Безусловно. В целом, да. В течение десяти дней после проведения процедуры я без диеты и упражнений похудел на четыре с половиной килограмма а доля жира в теле снизилась на 2%. Интересно, какова доля синесцентных клеток, находившихся в жировой ткани в потерянных килограммах? Врачи, практикующие данный метод лечения, считают, что он способствует улучшению работы иммунной системы до показателей, свойственных организму, помолодевшему на 20 лет. Я понимал, что нашел очень серьезный способ исцеления, особенно если учесть мои тогдашние проблемы, связанные со слабым иммунитетом. Введение клеток НК – донорских или выращенных в лабораторных условиях – очень дорогостоящая процедура. Если вы при определенных показаниях все же решите прибегнуть к описанному методу, прежде всего найдите опытного специалиста. Я рассказал вам об этой терапии, потому что чем больше людей узнают о ней, тем выше будет спрос и тем ниже стоимость. Следовательно, в будущем использование клеток НК станет одним из стандартных видов омолаживания – позволяющих увеличивать продолжительность жизни, либо как минимум наделять людей крепким здоровьем, которое не ухудшится с годами. По моему мнению, такое лечение должно быть доступным жителям любой страны и представителям всех слоев населения. От улучшения работы иммунной системы каждый человек может получить значимую пользу, не говоря уже о страдающих серьезными заболеваниями. Допустим, в ближайшие пару лет у вас не появится возможность культивировать новые клетки НК на основе извлеченных из вашего тела. Но есть пути, позволяющие увеличить количество модифицированных текиллеров. К примеру, можно больше времени проводить на природе, особенно там, где много деревьев. Функционирование клеток НК улучшается под влиянием фитанцидов ароматических соединений, выделяемых многими вечно зелеными деревьями. Кстати, если перед сном распылять с помощью аэрозоля эфирное масло кипариса, активность клеток НК и уровень перфорина повышаются. Желательно также избегать воздействия токсинов, выделяемых плесенью, потому что подобные вещества нарушают работу этих клеток. Кроме того, их активность ухудшается вследствие длительного эмоционального напряжения, поэтому очень важно повышать стрессоустойчивость. Думаю, слушатели понимают, что если организм не научится правильно реагировать на стрессоры, то путь к сверхчеловеческим способностям для него будет заказан. Молодая кровь На протяжении многих веков по миру ходили легенды о людях, пытавшихся обрести бессмертие весьма нестандартным путем, используя кровь девственниц. Например, графиня Эржебет Баторий из Эчеда, Венгрия, родившаяся в 1560 году, погубило сотни юных девушек, потому что купание в крови этих непорочных созданий было неотъемлемой частью ее повседневного ухода за собой. Кроме того, считается, что кровь девственниц очень притягательна для вампиров. Но вряд ли можно утверждать, что омовение в крови юных дев – уникальный источник жизненной энергии. Таким источником является только молодость. Много лет назад врачи заметили, что при регулярных переливаниях крови больным гемофилии их самочувствие заметно улучшалось после получения крови, взятой у молодого донора. Молодая кровь придавала им больше сил. Как ни удивительно, у подобного эффекта есть научное обоснование. Исследование, опубликованное в Nature Medicine в 2014 году, показало, что при использовании крови, полученной из молодого организма, У взрослых подопытных животных останавливались и даже обращались вспять процессы, предшествующие старению мозга и происходящие на молекулярном, структурном и функциональном уровнях. Как по мне, отличный результат. Столкнувшись с описанными фактами, ученые стали выяснять, какие именно компоненты молодой крови наиболее радикально воздействуют на организм. В это же время некоторые компании начали предлагать девушкам и молодым людям, например, учащимся колледжей, сдать кровь за материальное вознаграждение, которую затем продавали для внутривенного введения представителям старших поколений. С моральной точки зрения эта схема достаточно противоречива, тем более что стоимость подобного лечения составляет в общей сложности 8 тысяч долларов, а студенты-доноры получали очень небольшую часть этой суммы. Правда, стоит отметить, что у человека, сдающего кровь, увеличивается продолжительность жизни, потому что падает уровень ферритина. Ферритин – сложный белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных. При высоком уровне ферритина тело стремительно стареет. Так что, если молодые люди, готовые поделиться кровью с пожилыми, улучшают не только свое материальное положение, но и работу организма, ничего плохого в таком донорстве я не вижу. Решать в данном случае, конечно, не мне. Меня скорее беспокоит следующий факт. С кровью реципиенту могут передаваться болезни, а их не всегда удается распознать посредством стандартного тестирования. Кроме того, не существует ни одного исследования, свидетельствующего о том, что переливание молодой крови приносит реальную пользу. Между тем, на момент, когда я пишу эти слова, 104 человека уже оплатили упомянутую процедуру. Готовы ли вы платить за такое лечение? Если нет, не переживайте. Некоторые вещества, благодаря которым молодая кровь обладает столь впечатляющими целебными свойствами, уже известны. Начните их принимать. Такой путь легче и дешевле. Но я не сомневаюсь, что в ближайшие несколько лет мы получим гораздо больше информации о том, почему такая кровь способна существенно омолодить человека. На сегодня имеются сведения лишь о нескольких важнейших компонентах молодой крови. Клота. К весьма значимым составляющим молодой крови относится, например, белок клота, производимый главным образом почками. Назван он в честь одной из трех греческих богинь, Согласно мифам, они определяли, насколько долгую жизнь проживет каждый человек. Белок был открыт случайно в ходе исследования не имевшего отношения к проблемам продолжительности жизни. Японский врач Макото Куру О вырастил мышей, у которых отсутствовал ген, необходимый организму для выработки клота. В результате грызуны прожили лишь 20% обычной продолжительности жизни мышей, а причины их смерти стали ярко выраженные проявления старения. У животных появились морщины, нарушились когнитивные функции, ухудшилась работа почек, и все они стали очень слабыми. Куру О проводил эксперименты в течение еще нескольких лет и, наконец, вырастил грузунов, в организме которых синтезировалось повышенное количество клота. Они жили на 20-30% дольше обычных мышей. Отличный итог, правда? По результатам недавних исследований с участием пожилых людей, Этот белок все-таки влияет на продолжительность жизни человека, почти столь же существенно, как и сама богиня Клота. Выяснилось, что независимо от возраста, пола и состояния здоровья, у представителей старшего поколения с наиболее низким уровнем белка Клота риск умереть в течение ближайших шести лет оказался на 78% выше, чем у тех, у кого его уровень был наиболее высоким. В гене Клота может наблюдаться ряд естественных изменений. Примерно у 20-25% из нас в нем есть лишь одна модификация – вариант КЛВС, в результате чего Клота в крови повышен. Такие люди обычно живут дольше других. Кроме того, у них зачастую крупнее префронтальная кора и более развитые когнитивные функции наибольшее количество белка клота вырабатывают почки, поэтому у пациентов с нефрологическими проблемами его уровень существенно снижен. Является ли это следствием заболеваний почек, либо наоборот их функционирование нарушается из-за сниженного уровня клота, пока не ясно. Однако известно, что если в организм мышей с острыми или хроническими нефрологическими заболеваниями ввести синтетический белок клота, то работа почек улучшается, становится менее выраженным фиброз, замедляется течение заболевания и начинается процесс исцеления. Инъекции клота также помогают улучшить работу сердца и уменьшить вероятность развития сердечной недостаточности, распространенной причины смерти среди пациентов с болезнями почек. Полученные результаты стали для исследователей стимулом изучить влияние клота на другие недуги, связанные со старением. Оказалось, что в спинном мозговой жидкости людей, страдающих болезнью Альцгеймера, содержание данного белка низкое. А когда в ходе эксперимента уровень клота повысили у мышей, страдавших тем же недугом, у них улучшилось функционирование клеток мозга, стали менее выраженными нарушения когнитивных функций и расстройства поведения. Кроме того, после инъекции клота и у молодых, и у старых мышей улучшились когнитивные функции и обучаемость а у грызунов, страдавших раком легких, молочных желез и простаты, замедлился рост опухолей и метастазов. Уровень клота недостаточно высок и у больных сахарным диабетом второго типа. Подобный дефицит коррелирует с выработкой пониженного количества инсулина. После того, как мышам, страдавшим сахарным диабетом, в течение двух недель регулярно вводили клота, у них значительно снизился уровень глюкозы в крови и увеличилась выработка инсулина. Что касается людей, то выяснилось, что у представителей наиболее старших поколений при пониженном уровне клота наблюдается ухудшение состояния костно-мышечной системы. Исследователи утверждают, что под влиянием этого белка замедляется старение тканей в целом и повышается мышечный тонус. У моего друга Джима Планта, опытного предпринимателя, когда-то работавшего SEO в компании, проводивший генетические тестирования, развился поликистоз почек. Вскоре Джим основал компанию Clotho Therapeutics для синтеза упомянутого белка и использования его в лечении. Разумеется, я немедленно изъявил желание стать одним из первых подопытных кроликов Планта, и, скорее всего, оно осуществится еще до того, как вы начнете слушать эту аудиокнигу. А пока привожу список способов повышения уровня Клота. Избегайте стресса. Выработка клота снижается, если вы пребываете в состоянии сильного эмоционального напряжения. Выполняйте физические упражнения. Это помогает повысить уровень клота. Принимайте БАДы с витамином D3. Как показали исследования, у людей, следующих данной рекомендации, количество клота в организме возрастает. Витамин D всегда принимайте вместе с витаминами k 2 и А. Регулярно измеряйте артериальное давление. Под воздействием ангиотензина 2, гормона, отвечающего за повышение артериального давления, уровень клота снижается. Поддерживайте оптимальный уровень гормонов. Особенно это касается тестостерона. Повышенная выработка которого коррелирует с увеличением количества клота. Пептиды меди. Еще один из главных компонентов молодой крови, благодаря которым она обладает столь значимым омолаживающими свойствами. GHK-купрум – пептид меди. Такая совокупность аминокислот присутствует в нашей крови в большом количестве, когда мы молоды, но с возрастом показатель обычно снижается. GHK вырабатывается у пострадавших от травм. Вот почему, возможно, молодым проще исцелиться от телесных повреждений, чем пожилым. По крайней мере, пока. Специалисты легко могут получить GHK синтетическим путем – И именно такой пептид входит в состав некоторых БАДов. Вещество нельзя запатентовать, поэтому вряд ли на исследования его биологического действия будут выделены большие средства. Его можно применять, нанося на кожу, слизистые оболочки, вводя внутримышечно, внутривенно или под кожу. Благодаря GHK клетки кожи и иммунной системы начинают стремительно работать над заживлением различных повреждений. Кроме того, он способствует повышенной выработке коллагена. По результатам одного исследования, гель с GHK, применявшийся наружно, помогал людям излечиться от кожных язв в три раза быстрее, чем после использования плацебо. Кроме того, пептид меди замедляет воспалительные процессы, уменьшает интенсивность образования рубцовой ткани и действует как антиоксидант. Помните, я писал, что из-за хронического воспаления начинается перекрестное связывание тканей. GHK позволяет избежать этого. Помимо прочего, GHK вносит свой вклад в омоложение мозга, помогая нейронам быстрее расти и укрепляя связи между ними. У грызунов с деменцией под влиянием GHK смягчаются симптомы заболевания. С помощью пептида меди, поскольку он повышает выработку коллагена, кожа приобретает упругость, сокращается количество морщин, в том числе мимических, становится менее выраженная пигментация кожи, вызванная различными повреждениями и старением. Есть даже свидетельство того, что после инъекций GHK возобновляется рост волос, и они перестают утрачивать цвет. Именно эти два момента меня очень интересуют, когда речь заходит о старении. Да, мне не стыдно в этом признаться. Стоит отметить, что склонность к облысению и поседению в определенной степени зависит от наследственности. Моя мама, например, поседела очень рано, а от облысения страдали почти все мужчины в нашей семье. У меня заметная седина стала появляться в течение последних нескольких лет, и я решил остановить названный процесс, чтобы он не зашел слишком далеко. И я считаю это не прихотью, не бессмысленными заботами о бренном теле, а вполне нормальным желанием привести свою внешность в полное соответствие с тем, что у меня внутри, то есть с хорошим самочувствием и энергией молодости». Начав выяснять причины, по которым мужчины начинают сидеть, я обнаружил, что одна из них – недостаток меди в организме. После обследования выяснилось, что у меня этот металл как минимум не в избытке. Я разработал формулу средства, содержащего медь и цинк, и прошел процедуру внутривенного введения GHK. В результате количество седых волос заметно уменьшилось. О подробностях поговорим в следующей главе а по линии роста волос вновь начали появляться мелкие волоски. Надеюсь, когда мне исполнится 180 лет, мои волосы будут обычного, естественного цвета, без использования краски. Наружное применение GHK тоже принесло мне большую пользу. Если вы хотите омолодить кожу, залечить порезы или избавиться от синяков, используйте крем, содержащий как минимум 2% GHK. Рептид меди входит в состав, например, кремов «Алитура», производимых компанией моего друга Энди Найла. Однажды он попал в страшную аварию, в результате которой сломал челюсть в пяти местах, но благодаря применению GHK у него не осталось почти ни одного шрама. Я ежедневно пользуюсь «Алитура Gold Серум», где содержится GHK и другие кофакторы. Уход за кожей очень важен – но параллельно следует принимать все возможные меры, помогающие омолаживать организм изнутри. Банальная мысль, но тем не менее, красота начинается на глубинных уровнях, а не на поверхности. Это действительно так. Вы будете выглядеть моложе только при одном условии – клетки вашего тела перестанут стареть, по-другому никак. Так что советую совмещать уход за кожей с другими омолаживающими практиками. Только такой подход позволит и от недугов избавиться – и обратить старение вспять, причем на всех уровнях работы организма. Резюме. Хотите исцелиться, как это умели делать древние боги, начните прямо сейчас. Чтобы повысить активность клеток НК и укрепить иммунитет, проводите больше времени на природе. Особенно полезно гулять в лесах, где много вечно зеленых деревьев. Используйте их эфирные масла, например, масло кипариса. Оказать положительное влияние на стволовые клетки можно с помощью добавок, содержащих бор и других веществ с аналогичными свойствами. Это, например, фруктоборат кальция и бор, применяемый в пищевой промышленности, тетраборат. Не забывайте, что у здорового и молодого человека должно сохраняться половое влечение. Если вы сейчас не можете этим похвастаться, проверьте свой гормональный статус. А заодно поразмышляйте, не служит ли причиной проблемы какое-либо из принимаемых вами лекарственных средств. Чтобы улучшить сексуальную функцию, применяйте GensWave либо каждый день выполняйте гимнастику Кегеля. Чтобы улучшить способность тела к самовосстановлению после повреждений, используйте пептид меди наружно, внутримышечно или внутривенно. Подумайте о терапии с применением стволовых клеток. Удовольствие не дешевое. Однако цена, как правило, сопоставима со стоимостью операции, сопряженной, в отличие от упомянутого лечения, с достаточно большими рисками.